Апостолы инструмента. Я спросил писателя Петрова, ты зачем воткнул в компьютер провод? Ничего Петров не отвечал, только файлы из сети качал. Дозвон. Хорошо, когда у писателя-фантаста есть интернет. Вот недавно решил я подключиться к интернету по выделенной линии. Залез по модему в сеть и за два часа нашел всех провайдеров, которые подключают в моем районе. Заодно пару часов провел на хакерских сайтах и выяснил, как мне защищаться от атак и несанкционированного доступа в сети. Потом скачал свежий антивирус и вычистил все те хитрые программы, что потихоньку сели на мой компьютер на хакерских сайтах. Сумел бы я это сделать без интернета? Потом захотелось мне узнать, что думают читатели о моем новом романе. Одно дело, когда читатели приходят на встречу с автором. Ясно, придут те, кому понравилось. Вы же не потащитесь через весь город в книжный магазин, чтобы сказать автору, какая у него плохая книжка. А так пробежался по пяти эхоконференциям и все про себя узнал. И что исписался в конец, предыдущая книга была еще ничего, от года к году ее название меняется, а новая — полный отстой. И что мудрый читатель еще на первой странице понял, чем дело кончится, автор — самый глупый читатель, сам никогда не знает, чем закончится роман, когда его начинает. И что язык бедноват и тускловат, и что язык вычурный и усложненный. и что персонажи картонные, и что думают они слишком много. Нормальный человек такими самокопаниями не занимается. И что пишу я ради денег, и ради популярности, и ради друзей и поклонников, а надо бы ради удовольствия того самого читателя, который это письмо написал. Ведь читает он, бедолага, мои книжки десятый год, и тошнит его все сильнее и сильнее». Выйдет новая книжка, читатель ее быстренько с пиратского сайта скачает, прочитает за одну ночь, а утром злой и невыспавшийся вынужден критиковать. Где бы еще я узнал всю правду о своих книгах, как не в интернете? Кстати, как восхитительно упрямо выправляет текстовый редактор слово «интернет», требуя писать его с большой буквы. Но почему в отношении прочих средств связи а ничем большим интернет не является, мы не придерживаемся этого правила. Почему не звоним по телефону, не ходим на телеграф, не стучим в там-тамы и не сигналим гелиографом? И только интернет, будто слово пришло к нам из дореформенного немецкого, упрямо требует своей заглавной буквы. В общем, без интернета писателю-фантасту плохо. Нечем заняться, разве что сесть книжки писать. Коннект. И все же, если без шуток, чем хорош интернет для писателя? Что он дает и что требует взамен? Стоит ли такая игра свеч, а такой Париж мессы? Сразу замечу, что все ниже следующее предназначено в первую очередь начинающему автору, которому со всех сторон советуют помещать свои тексты в интернет или же, напротив, предостерегают от этого. Авторы более или менее состоявшиеся свои выводы уже сделали. Для читателя же интернет куда более плюс, чем минус. Даже спорить не стоит. Начнем с основного довода, который приводят поклонники интернета. «Сеть помогает раскрутке молодого автора». Довод вроде бы убедительный. Ведь и в самом деле выложить свой роман на бесплатную страничку в сети может любой молодой автор, живущий в столице или в провинции, умеющий ладить с людьми или безумно стесняющийся при живом общении. Раз, и роман «Кровавая баня в марсианском аду» уже доступен всем желающим. Два, и по тематическим конференциям разбросаны письма – «Читайте мою первую книгу, это круто!» Три, и если «Кровавая баня» и впрямь хороша, к голосу автора присоединяется хор восторженных читателей. Вот он, успех. А что дальше? Дальше, как ни удивительно, автору хочется бумажной публикации. И вовсе не из-за гонорара. Ну, или не только из-за гонорара. Почему-то бодро крутящийся счетчик скачанных копий душу автора не греет. Хочется бумаги, пусть плохой, газетной, пусть даже обложка олеповатая, уворованная с американской книжки, багровая сауна в Венерианской преисподней. Пусть тираж пять тысяч экземпляров. Но хочется, хочется, хочется. И автор идет к издателю или отправляет тому файл по интернету. Говорит, мой роман пользуется большой популярностью в сети. Что происходит дальше? Издатели нынче пошли умные. У них тоже есть интернет. И каким образом накручиваются счетчики, создается ажиотаж, а сам автор пишет о себе в третьем лице, все это прекрасно понимают. Поэтому издатель вначале берет рукопись, читает. И потом решает, что ему делать с этим самым молодым автором. А как же все происходило раньше, до появления интернета? Нет, не во времена партийной литературы, в то странное время, когда свобода уже появилась, а интернет еще нет. Я вам сейчас расскажу. Бедные авторы были вынуждены проходить жестокую школу малых форм прозы. Они писали коротенькие рассказы, которые, уж поверьте, написать гораздо труднее, чем «Кровавую баню» на 30 авторских листов. Они посылали рассказы в журналы, там читали, не смейтесь, их действительно читали, и лучшие из рассказов публиковали «Не улыбайтесь», так из журнального самотека были выловлены и Пелевин, и ваш покорный слуга. Потом автор шел к издателю со своей кровавой баней и в доказательство своей гениальности демонстрировал публикации в журнале «Проза Камчатки» или в газете «Вестник Куроводства». Издатели, которые и раньше были не дураки, читали роман. А потом решали, что им делать с молодым автором. Что изменилось? Правильно, сеть терпимо к объему. Не обязательно писать рассказы, не обязательно учиться, как в три страницы вместить человека, мир и сюжет. Можно сразу начинать с большой фантастической эпопеи. Кстати, параллельно с рассказами я тоже писал свои кровавые бани. Первые три были полной ерундой, на четвертой произошел какой-то перелом, переход количества в какое не есть, но качество, и четвертая повесть уже была издана на бумаге. Но существуй в те годы интернет, могли бы выйти и первые три, и очень вероятно, что четвертая и пятая повести оставались бы на том же самом уровне. Я уже слышу возмущенные голоса поклонников интернет-публикаций, ситературы, как они сами это называют. И про то, что им не нужны книжные издания, книги вообще вот-вот отомрут. И про то, что автору из Хабаровска в жизни не добиться публикации в Москве без интернета. И что на конвертах и распечатках разоришься, а файл бесплатный, интернет дешевый. Ох, ребята, все вы врете, и все знаменосцы ситературы, едва их поманит хотя бы маленький шанс хотя бы на маленькую публикацию в маленьком журнале, немедленно меняют свою точку зрения. И автору из города Джамбула в Казахстане было ничуть не ближе до Москвы, и перепечатывать рукописи на пишущей машинке было куда дороже и дольше, чем зарядить в старенький матричный принтер стопку бумаги. Нет у интернета никаких заслуг в деле продвижения молодых авторов. Да, интернет по большей части заменил бумажную почту, но не принес ничего нового, хотя и пишется с большой буквы. Второй довод поклонников интернета более лукав. Сеть позволяет автору выслушивать мнение читателей, находить ошибки в своих произведениях, обеспечивает обратную связь автор-читатель, развивает полезную критику. Трудно возражать, ведь автору не положено возмущаться критикой в адрес своих книг. Надо покорно склонять голову, каяться и вносить исправление. Кстати, никто уже не помнит старую, до интернетовских времен басню о медведе-живописце и критиках. Интернета еще не было. А вот критики существовали. Критики, имею в виду критиканов, а не малочисленных профи, как известно, это те люди, которые объясняют автору, как бы они написали книгу, если бы умели писать. И неважно, к чему призывает критикан, к большему отражению роли партии в свержении крепостного права или к более научному описанию процесса межгалактических гиперпереходов. Правильный ответ на такие замечания – Садись и напиши лучше меня. Почему-то за редчайшим исключением не садятся и не пишут. Да, конечно, существует у современных писателей бета-тестинг. Я сам его практикую, и свеженаписанный роман читают 10-20 моих друзей. После чего, хватаясь за голову, я обнаруживаю, что спутник Юпитера переместился к Сатурну, из семизарядного револьвера стреляют 8 раз подряд, а на шее у героя деревянная цепочка. И я торопливо вношу правку, если книга еще не ушла в печать. После чего понимаю, что по крайней мере одна ошибка ошибкой вовсе не являлась. В мире, лишенном железа, у героя и впрямь была цепочка, вырезанная из дерева. А потом книга выходит, и оказывается, что графиню в одном месте называют баронессой, и она ничуть не возмущается. И еще находится 10 грубых смысловых ошибок, которые бета-тестинг не отловил. Мала была группа экспертов? Да нет, просто все увлеклись. Потому что вылавливать блох – профессия. Этим занимается, ну или должен заниматься в идеале, редактор. Человек не просто эрудированный и грамотный, но не позволяющий себе увлечься текстом. Ляпы и ошибки, увы, неизбежны. Здесь можно приводить массу хрестоматийных примеров. и энциклопудию, выпущенную без единой опечатки, и Робинзона Круза, приплывшего голышом на разбитый корабль и тут же набившего сухарями карманы, и того же героя Вальтера Скотта, что скакал весь день и всю ночь между деревушками, расположенными в десяти мелях друг от друга. Да, дружеские советы – вещь хорошая и нужная, но речь идет именно о дружеских и именно о советах. потому что цель сетевого критика совсем иная. И потому автору молодому, начинающему и от того наиболее мнительному и подверженному влиянию, я бы не советовал злоупотреблять сетевым бета-тестингом. Помимо реальной помощи, молодой автор получит множество спорных советов и выслушает огромное количество вкусовщины. Помните, чем закончилась басня про медведя-живописца? Конечно, если автор обладает железной волей, безупречным умением отделять зерна от плевел и хорошим самообладанием, публикация в сети поможет ему сделать роман лучше. Но то же самое сделает и хороший редактор, или сам автор, если найдет в себе силы не отдавать роман в печать немедленно, а даст ему вылежиться месяц-другой, после чего спокойно перечитает его еще раз. Все ошибки сразу станут видны. Ну, а к советам вроде интрига скучна, надо бы все переписать. действие лучше бы вести не на Марсе будущего, а в Древней Индии. Недостаточно отражена роль филателистов в современном обществе, надо и относиться соответственно. Вам доводилось когда-нибудь, гуляя с любимой девушкой, выслушивать советы от прохожих? Что-то твоя девушка мини носит, а ей бы джинсы больше подошли. Прическу ей стоит сменить. «Да таких девушек на копейку пара, а на пятачок пучок!» Или, прогуливая в коляске ребенка, слушать замечания «Не очень-то он у тебя удался. Мелкий какой-то и лицо скучное. Болезненный, наверное. Мой бы лучше был. Правда, у меня самого детей нет. Случись такое, ваша реакция была бы вполне предсказуемой. Мнение по поводу внешности своей девушки человек готов выслушать разве что от самых лучших друзей. Советы по поводу здоровья ребенка принять разве что от уважаемого и опытного врача. Так почему же молодой автор, будто загипнотизированный, покорно выслушивает весь тот бред, который несут о его любимой книге, о его вымученном и выстраданном детище? Не верьте доморощенным критикам, санитарам сети. Их основной движущий мотив – вовсе не желание сделать ваше творчество лучше, а банальное самоутверждение – вопль с копца в спину Дон Жоана. Лучше уж послушайте совета докторов из книжных издательств и журналов. Они и диагноз могут поставить более неприятный, и лечение назначат болезненное, но пользы будет больше. Выслушайте, обдумайте и поблагодарите. А потом займитесь самолечением. Вашу книгу за вас никто не напишет. Третий довод в пользу интернета, как ни странно, бесспорен. Интернет позволяет писателю найти нужную ему информацию, сделать текст более достоверным. Вот тут спорить не стану. Если вам срочно потребовалось узнать, кто правил Англией в 1645 году или что такое агглютинация эритроцитов, Допустим, вы всего этого не знаете, а ваш герой должен блеснуть интеллектом, то помощь интернета незаменима. Но если вам надо не просто вставить в текст пару имен и цифр, а досконально узнать и прочувствовать, как действительно жила и управлялась Англия в 1645 году, или показать работу врача-гематолога, то разбросанные по сети тонны словесной руды не помогут. Куда полезнее и удобнее взять в библиотеке пару книг. Впрочем, найти их, конечно же, поможет интернет.